Глава 18. Рабочий день порадовал меня куда больше, чем выходной. С утра ко мне зашли целых пять человек. Я терпеливо их обслужила, отвечая на все-все вопросы по которому разу. Сколько капель, говоришь, барышня, пить надо-то? Подслеповатый старичок щурился, пытаясь разобрать инструкцию на этикетке. По 5 капель, три раза в день, принимать желательно до приема пищи, повторила я. Курс лечения длится 40 дней. Оказывается, лучшим успокоительным и дорогищей поистине ангельское терпение вещью были деньги, особенно когда так в них нуждаешься. Я вспоминала о лавке конкурента на этой же улице, их большую модную вывеску и понимала, что мне будет однозначно нелегко, и важна каждая заработанная копейка, чтобы удержать свою лавку. Кстати, первым делом я об этом рассказала нечести. Театр реагировали достаточно бурно. Вот что бы них Кажется, Сарочка припомнила очередное проклятие, но ее остановил ласковым поглаживанием кончик хвоста кота. "Не нервничай, княуля", промурлыкал он. "Разберёмся". Как не нервничать-то? Так подло в последний раз поступала тётя Цыра, когда торговала на пляже с кишами пирожками с капустой за полцены. Ох, и была же очередь в мужник. Так Цыра на него еще тариф подняла и так за несколько подходов заработала себе на шубу. А это идея. Закладка гримуара встрепенулась, а листы начали переворачиваться с огромной скоростью. Действенная еврейская мудрость. Если соседу хорошо, то таки тебе должно быть лучше. Вот, я нашла это заклинание. Устроим соседям не жизнь, а сказку. Уже настроенную на месть княжюлю остановила я. Мы за здоровую конкуренцию, Сарочка, так что проклинать никого не будем. Не вытерпев гневного взгляда нарисованных глазок, все же добавила. По крайней мере, первые Нужны другие варианты привлечения покупателей. Может, у тебя есть рецепты каких-то уникальных зелий, которыми можно торговать, конечно. Я посмотрю страницы гримуара поникли. И она вздохнула: "Что-то мы такие добрые, что аж зубы сводят». В беседу подключилась Морель, которая до этого напряженно молчала. Как говорится, свято место пусто не бывает. Я что-то такое ожидала. Все ж простой был в работе лавки 10 лет. Мышка скомкала свой передничек и тут же расправила. Если они открываются на днях и с огромными скидками, дела плохи. Кажется, мы не сможем в назначенный срок оплатить все квитки, а у нас еще долги за прошлые годы. Я совсем сникла. Мне еще учиться и платить за следующий месяц. Иначе лицензии мне не видать. А уж про сто золотых, которые нужно отдать дяде и тете. не хочется думать. Не расстраивайся, Адерушка. Домовой залез ко мне на колени. Погладил хвостом руку. И не из таких проблем вылезали. Я почитаю книжки Лианы и вместе попробуем улучшить фасад лавки. С благодарностью погладила духа. Да, унывать точно рано. Пока есть хотя бы одна возможность улучшить ситуацию, я не сдамся. Хотя, даже если не будет и шанса, я и тогда вряд ли смогу опустить руки. Кстати, я заозиралась. Вы не помните, куда я корзинку дела, с которой вернулась с рынка? Шо Аделька, "Властный властелин отшиб тебе память?" хихикнула ехидная сарочка. "Глянь, в холодной, кажется, Морель ее туда отлевитировала. Кот рвался разобрать. Но наша мышь сказала, что вдруг там что-то девичье, интимное, потому просто убрала в холодок, дабы оно не испортилось. Учитывая, что практически все купленное было из категории портящихся продуктов, я мысленно поблагодарила мышку. Сбегала, торжественно взгромоздила ношу на стол и, откашлившись, позвала домашних. Морель, Оле, сарочка, подойдите, пожалуйста. Мыр изогнул хвост знаком вопроса, так и сидевший на кухне кот. Княжуля вновь торжественно влетела в помещение, и из какой-то норки выскочили мои модно одетые мыши. "Звала?" отряхнув в платице деловито спросила Морель. "А то у меня там циферки не сходятся. Хочу посидеть подольше". Олис поправил шапочку. Пушистое жабо и тоже пожаловался на тяжелую долю. А у меня конфликт у пауков. Отказываются работать за мух, как раньше. Хотят увеличение жилплощади. Э, -э, -э требуют ещё три угла под паутину. Не зная, как еще реагировать на подобные страсти в родном доме, я решила вернуться к основной теме. У меня для вас подарки. Ого, Сарочка описала круг над корзинкой. картинкой. Цвадушавляет. Показывай. Сверху ожидаемо лежала склянка с водочкой. Я торжественно встряхнула ее и заявила: "Как я и обещала, Прикупила дезинфекцию, а еще, так как это сушит кожу, то и пропитку. Продавец уверял, что она на основе масел из Италии. Божечки, кошечки, Восторженно протянула к ней утирая закладкой слезу умиления. Аделька, ты прекрасная ведьмочка. Заботишься о своем гримуаре. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я покопалась в корзине и следующим извлекла сыр и положила его перед мышами. А это для вас. Надеюсь, что понравится. В моей семье его считали самым лучшим. И Олесь и Марэльна перебой благодарили меня, а я, смутившись от такой теплой признательности, вновь полезла в корзинку и извлекла оттуда рыбу, завернутую в коричневую грубую бумагу. Котик, а это тебе. Ой, красная что ли? тихо спросил домовой, растроганно моргая зелеными глазами. Для вас, мои дорогие, самое лучшее. И вот еще. Я снова хочу извиниться за свою вспыльчивость. Я сожалею, если вас обидела, и очень постараюсь так больше не делать. Мне нравится твой подход, хихикнула Морель, с нежностью глядя на сыр и нетерпеливо шевеля белыми усиками. Не говори, что больше ни ни. К сожалению, данный факт адаптации моего организма к магии никак от меня не зависит, но я действительно буду очень стараться. На этом моменте я полезла обнимать и тискать свою нечисть, а не пищать мне на ухо всякие приятности. И в этот момент Я как никогда четко понимала, что у меня снова появилась семья. Впервые после смерти родителей и отдаления брата. Да, странная, да чудесатая, но семья. После сытного обеда я вернулась к работе, вытащила из кладовой партию зелий и заполнила витрину и полки. Вытерла везде пыль, отполировала прилавок и принялась ждать следующего покупателя. коротая время за учебником по зельеварению. Когда раздали шаги, я тут же подскочила, улыбнулась и вежливо поздоровалась. Но моя улыбка сникла едва я увидела, кого же ко мне принесло. Строгое форменное платье, нашивка на груди, папка с документами в руках и жажда обобрать до нитки в глазах. Вошедшая сухопарая женщина была никем иным, как инспектором налоговой службы. "Здравствуйте, здравствуйте. Позвольте представиться. Старший инспектор Милин Лайтс". Она огля неприязненным взглядом пространство лавки и заключила сухо: "Работаем, значит. А заявление о возобновлении деятельности вы написали? Справка о погашении накопившихся задолженностей имеется?" Сначала у меня было одно желание убежать, сказав, что мимо проходило. Но затем я взяла себя в руки и начала вытаскивать все документы, которые следовало показать работнику налоговой. Так как Морель действительно очень хорошо разбиралась в этой бюрократии, Женщине придраться было не к чему. Разве что, госпожа Норил, почему заполняете документы по старым образцам? У нас давно новые стандарты. Я мило улыбнулась и заверила даму: в самое ближайшее время съезжу за новыми образцами и все исправлю. Она вновь перевела взгляд серых холодных глаз в наш сморели результат многочасовых мучений. В этих тетрадях мы отражали каждое зелье, расход и приход. По этим данным потом рассчитывался налог. Где у вас складные комнаты? Также покажите все помещения, которые так или иначе участвуют в торговой деятельности. А это что такое? В этот момент к нам залетела сарочка. Почему она смотрит на нашу ведьму как правнучки троюрного дяди на его наследство? Откуда не возьмись возникла и Мерелина, которая ответила гримуару. Это представительница королевской налоговой службы, и она проводит выездную проверку. А, теперь понятно. Риба ищет, где глубоко. Аналоговики, шо плохо лежит. Иногда фразы Гримуара хочется записать и повесить на стенку в рамочке. Настолько они жизненные и бесценные. Но я могла только едва слышно вздохнуть и вести инспекторшу к хозяйственным комнатам. "Ты не боись, Аделька, мы ж с тобой". За мной летела кнежуля. "Мы на опыте. К Леане каждый месяц ходил один вредный дядька и искал к чему придраться", держась лапками за мою юбку проговорила Морель. Но в итоге Леана его таки и прокляла. Гордо произнесла Сара: "Моя школа". Но это было потом, когда совсем достал. Между прочим, я из-за одной помарки дважды переписывала журнальную книгу в 120 страниц. Голос мыши был полон праведного возмущения. Мне вдруг подумалось, что я бы сразу прокляла. Даже сейчас в голове крутились заклинания из опаса сарочки, потому что Милин Лайтс заглядывала буквально во все дыры. Она и в норку мышей заглянула, если бы нашла. Исследовала на предмет контрабандистской продукции все полки и кладовые, а в лаборатории оглядывалась особо тщательно, будто в ней я могу спрятать незарегистрированного единорога или разводить феи ради пыльцы без надлежащих документов и продавать, конечно, а все деньги класть в карман и не начислять 20% любимому королевству. Ваш рабочий котел?» Длинные тонкие пальцы коснулись темной поверхности, а до этого безэмоциональное лицо инспектора скривилось. Она ногтем поскребла место, где находился штамп. Маркировка также устарела. Вам нужно заменить инструмент. Он не подходит под современные стандарты. Я Клятвина обещала исправиться. Женщина смерила меня внимательным взглядом, а потом принялась что-то записывать в свой лист. И да, если ее слова меня ничуть не беспокоили, я просто принимала все к сведению. То вот гадая, что же она там такое пишет, у меня не на шутку начали подрагивать коленки. А потом сарочка подлетела к работнице налоговой впритык, чтобы следить за ее записями. В войне все средства хороши, а шпионаж еще и полезен. Выдавала лозунги гримуар, левитируя за шустрым инспектором. Что там? Она что-то в накладных заметила? Я где-то ошиблась, нас оштрафуют, взволнованно поинтересовалась Морель. Я же с мольбой во взгляде посмотрела на летающую книгу, другого позволить себе не могла. Княженца махнула закладкой. Да все путем, не тряситесь вы, как недосушенный банный лист. В итоге Мелин Лайтс ушла лишь через полтора часа, порядком потрепав мне нервы. Честно говоря, я настолько тщательно не изучала собственную лавку, как представительница налоговой службы, и иногда думала, что вот-вот мы наткнемся на сюрприз от предыдущей хозяйки. Вспомнить только коллекцию запрещенных приворотных зелий Лианы, от которой я избавилась еще в самом начале. Но к счастью, В остальном она была добропорядочной ведьмой, и никаких нарушений не обнаружилось. Да и все бумаги мы вовремя привели с мышкой в порядок, потому все было более-менее хорошо. Ну что ж, акт проверки я вышли вам почтой, холодно сказала инспекторша. Ожидайте в течение недели. А что касается остального, то мисс Норил, вы с вашим подходом к делу добьетесь разве что того, что торговая гильдия отзовет лицензию на осуществление продаж. Также предупреждаю, Что вам следует в самое короткое время закрыть долги перед налоговой службой, иначе последует штраф. Ваши данные я просмотрела, но в следующий раз пишите отчеты по принятым нормативам. Спасибо большое. Я постараюсь все исправить в самое ближайшее время. Губы сами расплылись в широкой улыбке. Если честно, то помню о том, что у меня появились конкуренты, я думала, что все пройдет более печально для репутации лавки. Все же я из семьи торговцев, и как никто другой понимаю Как и раз действуют твоими прибыли. К примеру, папе не раз бивали поставки, и он мог на ночь глядя ехать разбираться и пропасть на сутки. Проверки торговой гильдии тоже были не в новинку. Порой те чуть ли ночевали в офисе отца, перебирая те или иные документы. "Нужно не стараться отделать", неприязненным тоном проговорила инспектор и вручила мне копии квитанции, которые я должна была оплатить. Следующего напоминания, как вы поняли, не будет. До свидания. Всего доброго. Отбросив листки на прилавок, я пошла проводить женщину. Лишь закрыв за ней дверь, я смогла вздохнуть полной грудью. До этого беседующие между собой Сарочка и Морель переключили свое внимание на меня. Мне кажется, инспектор Ладьс довольно неплохая, сказала мышка, перебирая лапками квитки. Если бы у нее была цель получить взятку или тем более штрафовать, то она бы это сделала. Я сама это отчасти понимала. Даже неправильно заполненные акты это уже неплохой повод. Советую в следующий раз к ней подлизаться. Это уже произнесла княжуля, левитировав мне на руки и вальяжно устроившись. Моя прабабка всегда говорила: шо сытый враг почти друг". Так что думай, чем будем ее задабривать? иначе как откроется конкурент, посыпется на нас проблема, как из рога изобилия. Знакомый человек в налоговой это очень и очень хорошо. Мораль нервно взмахнула хвостом. Книженце права отель. Тогда будем думать, как наладить с ней отношения. Вынесла вердикт я. Та Сара всегда права, самодовольно сообщила княжуля. Да ведь котик, домовой только спустился со второго этажа и понятия не имел, о чем идет речь. Но слова подруги тут же подтвердил. Конечно, любовь моя, я лишь улыбнулась. За отношениями, которые были между гримуаром и духом, очень забавно наблюдать. То, как трогательно заботился о магической книге кот, это очень мило и романтично. Интересно. А что будет, если налоговая узнает, что у меня целый отряд тайных работников? Я задумчиво потерла подбородок. И какие отчисления нужно делать, к примеру, за пауков, если они работают за муху? Кот улыбнулся и предположил: "Присылать им 30% от всего количества мух?" Фи, придется тогда мух рубить или конечности отрывать, включилась Сара. Это уже триллер. Представляю реакцию чёпраных чиновников. Когда под конец года они будут считать монеты, и в отдельной стопочке их будут ожидать невинно убиенные мухи и их конечности. Морель махнула хвостом, изображая в воздухе мнимые кучки трупиков. А потом нас посадят за жестокое обращение с животными, и паукам придется стать вегетарианцами, рассмеялась Сарочка. А что такое вегетарианство? полюбопытствовала я. Страшное дело, моя дорогая. Это когда мясо не едят, и все мясные продукты тоже. Даже колбасоньку? потрясенно ахнул котик. Особенно колбасоньку. Сурово махнула закладкой княжуля. Ну и вообще, некоторые вегетарианцы не едят не то, что мясо, но и рыбу. Я задача почесала бровь и предположила: "Слушай, но ну если они никого не агитируют, то это их личное дело. И вообще, мухи вроде не как мясо. А что, они рыба? Ты, Аделька, не глупи. Хорошая муха ценит не только несколько миллиграмм хитина. Наш экскурс в традиции другого мира прервала Мерелина. Хватит болтать. Я слышу шаги на крыльце. И правда. Не прошло и секунды, как звякнул колокольчик. Дверь отворилась, и на пороге показался какой-то представительный джентльмен. Мыши еще до его появления нырнули под стойку, а оттуда и в какую-то норку. Кот удалился в сторону кухни, видимо, готовить, а княжуля прикинулась обычной, разлеглась на прилавке, имитируя безобидную книжку. И даже закладка не потрепала турка с интересом косила нарисованными глазками в сторону визитера. Здравствуйте, доброжелательно улыбнулась я визитеру. Чем я могу вам помочь? О, милая барышня, я пока сам похожу, посмотрю, и если что, обращусь к вам. Хорошо. Он не торопясь прошелся по помещению, останавливаясь то у одной, то у другой витрины. Пристально осматривал шеренги бутыльков и периодически барабанил пальцами по дорогому поясному ремню. Когда же подошёл к стойке, Кто попросил у меня набор весьма оригинальных зелий. Итак, милая леди, я определился, и мне нужно вот что: Бодрость утра, Снотворные грезы и Энергию ветра. А также меня интересуют травяные сборы номер пять и номер девять. от весеннего сбора последнего года. Я метнула взгляд на полки. Там было все, кроме последнего. Энергию раскупили еще утром. Я не успела принести новую партию. А вот со сборами и того грустнее. По разумеется, я не могла насушить травок прошлой весной. В целом для зелий можно было пользоваться и более старыми материалами, но вот просто заваривать стоило исключительно растения этого года. К сожалению, сборы сейчас закончились, но я могу предложить вам вытяжки из их основ... Нет, не нужно, перебил меня мужчина, и вновь лучезарно улыбнулся, словно сглаживая неловкость. Только зелья тогда. Хорошо, как скажете. Вот бодрость и грезы. А за третьим я сейчас схожу. Оставлять его тут предоставленного самому себе не хотелось, но вариантов особо не было. Ну и плюс там же сарочка, ничего посетитель не натворит, я уверена. Так что я быстро принесла недостающее, посчитала заказ и получила денежки. Подозрительный господин, пока я упаковывала флакончики, постоянно расспрашивал меня. И давно вы открылись, милая леди? Совсем недавно. Удивительно. И не страшно в одиночку вести такое дело. Я думаю, что все будет хорошо. Но, конечно же, Он принял тщательно уложенный в бумажный пакет зели и сказал: "Спасибо. Обязательно попробую и скорее всего еще к вам вернусь. Буду рада". Несмотря на странности господина, платил он щедро. От сдачи отказался, так что лукавить я и не подумала. Была совершенно искренна. Шаги к выходу. Вновь звон колокольчика, стук двери. И как только сапоги прогрохотали по ступенькам, раздался возмущенный голос сарочки: "Нет, ты таки представляешь, Этот шельмец меня облапал, совершенно наглым образом и за обложку, а потом за странички и даже за закладку, интимнейшие места осквернил. Да, неприятно удивилась я, но утешающе погладила подругу по корешку. Не переживай. Мы-таки купили тебе водочку, продезинфицируем. Не, так сначала мы подумаем, а потом уже станем баловаться антисептиками. Адель, ты понимаешь, что именно он купил? Что? Базовые зелье Они совершенно разные, но все характеризуют Дельевара, как и сбора номер пять и номер 9. Знаешь, что это значит? Мы только что видели конкурента Аделька. Тебя проверяют. Я метнула взгляд в сторону двери, за которой скрылся тот самый конкурент. Ты думаешь о шестой лавке? Ну, или мы можем верить в хорошее и считать, что это просто какой-то богатенький буратино решил стать твоим постоянным клиентом, а также рекомендовать тебя всему своему роду. А потому и попросил базовый набор для изучения. Да-да, вот так вот невзначай. Ну, может, он самый обычный клиент. Не то чтобы я была дурой. Скорее мне отчаянно не хотелось верить в очередные неприятности, которые грозились рухнуть на мою бедную голову. Ну сколько можно-то? Тут пора уже список очередности составлять, а перед всеми новыми проблемами закрывать двери и орать. Заходите после излома года. Наивная моя А гримуарчик твой, он трогал чистой и страстной любви коллекционным магическим книгам. Он там, надеюсь, ничего не разглядел, вдруг встревожилась я, решив, что постороннему человеку Сарочкино содержимое точно не стоит лицезреть. Так из-за кого ты меня принимаешь? За обычную брошюру? Разумеется, ничего не видел, ничего не понял. И Я повесила на него метку слежения. Можно вечером прогуляться по городу и посмотреть, куда наш визитер еще заходил. Если лавка конкурентов я права. И надо собирать совет нечисти. Я лишь кивнула. Голова неуклонно начинала болеть. Почему хоть пары дней спокойствия не получается, а вечно какая-то ерундистика. Совет нечисти прозвучало очень даже солидно. Но на самом деле все обстояло так. Сарочка улетела, возмущённо шелестя страницами к домовому, а я осталась доделывать оставшиеся дела и ждать закрытия лавки. За ужином мы собрались все вместе. Кот во главе стола вместе с княженцей. Олис и Морель, рядом с ними представители Белой и Черномышей, а по другую сторону стола моя получья армия. Итак, мы собрались здесь, чтобы обсудить неприятнейшие события. Хорошенько откашлившись, проголосила Сара. Ровно час назад чести и достоинству почетного ведьминского гримуара был нанесен возмутительнейший урон. Но это еще не все. Гнусным совратителем был наш новоявленный конкурент. Моя маленькая кухня тут же наполнилась шепотком. На улице, собственно, где и стоит наша лавка уже десятки лет, решили открыть такую же лавку зелий. Принимаются советы по тому, как обойти конкурента и не потерять прибыль. А еще, как будем мстить за осквернение ведьминского гримуара? Я носитель бесценных знаний, я единственный в своем роде магический артефакт, уникальный в своем роде, и чтоб меня грязными руками Вадушевлённая речь Сары тут же поддержали поучки и даже мыши. Лишь Морель махнула хвостиком и покачала головой. "Кот, что скажешь?" представительница белых мышей обратилась к домовому. Я тоже посмотрела на него, ожидая мудрый совет. Сарочка продолжала вдохновенно болтать, а поучки и мыши активно ее поддерживали. "Думаешь, все серьезно?» – спросила якину в печальный взгляд туда, где томился приготовленный котом ужин. Кажется, я начинаю привыкать к тому, что меня вкусно кормят каждый день. Надеюсь, от сытной жизни мне не придется менять весь гардероб. Рыжий кот, вальяжно расположившийся на столе, приподнял мордочку, чуть прищурил зеленые глаза, а потом вдруг резко поднялся, и я не успела даже моргнуть, как прыгнул на мои колени через весь стол. Я чуть ли не заорала от неожиданности. Ты хоть предупреждай, что ли? Я нервно дернула воротом. Сарочка, любовь моя, А посмотри-ка внимательно на Адель. Домовой приподнялся на задних лапах и приблизил мордочку к моему лицу. Я удивленно похлопала ресницами. Что такое? Но мой вопрос повис в воздухе. От чего-то вся нечисть разом посмотрела на меня. Некоторые удивленно, а часть жителей лавки глядела очень даже напряженно. Что такое, котик? аделька как Аделька. чуток перепугана. Так и нечего на нее прыгать и загадками говорить тут. Сарочка подлетела ко мне. Ой, побелела вся. Гемоглобин, что ли, низкий. Не видишь, что на ауре? Мордочка кота оказалась почти вплотную к моему лицу, и я тогда не выдержала. Да что происходит в конце концов? В странной, очень тягучей тишине, что вдруг наступило в помещении. Мой вопрос прозвучал почти истерическим визгом, а шепот Сарочки услышали все. Метка, метка темной ведьмы. То там, то тут послышались глухие стуки. Кажется, большая часть мышей свалилась в обморок. Морель начал приводить в чувство подхватившей ее в момент падения Олис. Вы о чем? Что за метка? Я постаралась задать вопрос спокойно, но учитывая обстановку не вышло. Голос в конце сорвался. Как-то страшно прозвучали слова к ней будто приговор. На тебе метка жертвы. Кот лег на мои колени, оббил меня хвостом в успокаивающем жесте. Чтобы обрести силу, темные ведьмы совершают жертвоприношения. Как понимаешь, выбирают они людей, особенно молодых, полных сил и ставят на них метку, которая напитывается их энергией для ритуала, хрипло подхватила Сара. Чтобы достичь максимальной силы, ведьме нужно три жертвы. И ты, судя по всему, одна из них. Ну, сказочно, потрясающе просто, восхитительно. Именно этих новостей Мне и не хватало для полного счастья. Конец первой книги. Читала Тамара Некрасова.